При сотворении мира все люди говорили на одном языке. Все понимали друг друга. А если сегодня мама позовет детей к столу и скажет, «Все готово, дети, будем обедать», тогда французские и английские дети ее не поймут. Сейчас на земле существует сотни языков и намного больше диалектов. Сегодня маме не нужно искать детей на улице и долго звать их к столу. Клёцки, картофельные клёцки, они не каждый день бывают. Сияет маленькая Инга, торжественно она держит вилку с клёцкой. Курносый Иоган несёт в руках большую буханку хлеба. Он думает, клецок там может и не хватить. Дагмар с толстыми косичками, выглядит уже совсем взрослой. Очень осторожно несет она чашку с едой для собачки. Атако, ее маленький друг, нетерпеливо помахивает хвостиком. Ганс идет следом за мамой. Он думает, как чудесно все устроено Богом. У меня есть папа и мама, и мне не нужно просить еды, у чужих людей. Когда мне исполнилось семь лет, меня вместе с другими детьми выслали в Баварию. Я, берлинский мальчик, не понимал языка тех людей. «Хочешь, сухарик?» спрашивала меня женщина, а я плакал и хотел домой к маме, потому что не понимал ее. В Берлине я таких слов не слышал, а сухари у нас назывались совсем по-другому. Итак, даже в одном государстве люди говорят по-разному. Жители Гессена, Баварии и Саксонии разговаривают иначе, чем берлинцы. В Швейцарии разговаривают тоже по-немецки, но житель Северной Германии навряд ли поймет там, Хоть одно слово, если он в первый раз приедет в эту страну. Меня спросили, ты принес с собой финки? Не знаю, ответил я. А знаете, что значит финки по-швейцарски? Это домашние тапочки. Не смешно ли? Четверо берлинцев... Три девочки и один мальчик приехали в Баварию. Они поселились у одной очень доброй женщины. Она спросила детей по-швабски. «Хотите есть? Будете кушать лапшу с яйцами?» А дети поняли. «Будете кушать воробьев с совой?» «Нет, спасибо!» — сказали они. «Мы сыты!» Но когда все легли в постель, Девочки послали мальчика на кухню. «Ганс, найди что-нибудь в холодильнике, мы такие голодные!» Хозяйка застала Ганса возле холодильника и спросила, «Почему ты украдкой берешь из холодильника? Ведь я предлагала вам покушать!» «Да», — сказал Ганс, «но воробьев и сов в Берлине не едят». Ах, как смеялась хозяйка! Ведь на швабском наречии это означало «лапша с яйцами». Видите, какое смешение языков произошло в Вавилоне при построении башни. Может быть, кто-нибудь прочитает вам эту историю из Библии. А теперь будем молиться. И поблагодарим Господа, что Он понимает все языки и наречия, когда мы молимся Ему, и что на небе Он даст нам один язык, и мы все будем понимать друг друга».